Губы прекрасной танцовщицы, три минуты назад такие яркие, стали серыми. Голубой оттенок омертвил смуглую кожу. Из полураскрытого по скирта вытекала темная струйка крови, обильно разлившейся по асфальту. Большой военный опыт Гирина позволил ему мгновенно определить безнадежность ранения. Одним прыжком Гирин вскочил как раз вовремя, чтобы повелительным жестом остановить напиравшую толпу. Схватив молодого бандита за руку, Гирин оторвал его от художника и поставил на ноги. Бандит обмяк, уставив выкоченные глаза на Гирина. Ахмед выступил вперед, указывая на Гирина и Леа, и закричал, как в кошмаре, скаля зубы и закатывая глаза. Поднятая рука его сжала кривой нож. Еще несколько ножей появилось в темных кулаках собравшихся. Гирин уставился пристально, тяжелым точно свинец взглядом на Ахмеда. Пакистанец умолк, опустил руку, потом и глаза. Дикое напряжение его тела ослабло, кинжал звякнул об асфальт. Водись удар, убийца! На колени! Не теряя ни секунды, Гирин вернулся к теллатаме. С горькой уверенностью он нащупал твердой рукой хирурга отверстие пули, вошедшей наискость с левого бока, почти у подмышки, и направившейся слегка вверх. Гирин все понял. Пробив аорту там, где она очень близка к левому бронху, Пуля разорвала и бронах. Вся кровь Теллатаммы, гонимая сильным сердцем, в несколько секунд вылетела через рот. Даже, случись тут, в ту же самую минуту хорошо оборудованная операционная, красота, ненаглядная Диарама, да не имела бы надежды на спасение. Все было кончено. Звезда Индии закатилась навсегда. Гнетущее молчание воцарилось в уютном доме Ивернева, где еще три часа назад танцевала Тиллатама.